Глава 14. Алена. Вот и наступило утро 31 декабря. Елка наряжена, от работы босс освободил, настроение праздничное, осталось только сделать салаты. Я еле уговорила нашего повара, чтобы он доверил приготовление праздничных блюд мне. Я даже хотела ему заплатить, но этот упрямый мужчина все никак не шел на попятную. Но наш босс вовремя услышал мою мольбу и разрешил нашему кудеснику вкусных блюд не готовить. Мы с Авророй поехали в магазин, И я пожалела, что не подумала заранее о покупке продуктов. Народу было великое множество. У каждого человека целые тележки. Но девчушка вела себя отважно и выдержала километровые очереди. После того, как мы расплатились на кассе, а водитель помог донести пакеты в машину, я выдохнула с облегчением. Один шажок уже сделан. Оставалось только приготовить блюдо. Аврора была в полном восторге, ведь она еще никогда не стояла за кухонным столом. К тому же я разрешил ей нарезать овощи. «Ого, как у вас уже вкусно пахнет!» Из-за двери показался Геннадий Иванович. «Дедуля!» — закричала Аврора. «Да ты весь в снегу, как снеговик!» — засмеялась девчонка. «Вы видели, какой там снегопад? Еле прошел к вам!» — показал на окно мужчина. «Видимо, погода решила порадовать нас снежком в честь праздника». Мужчина помогал нам со стряпнёй и веселил разными историями. К семи вечера к нашей веселой компании подтянулся Вячеслав Геннадьевич. Настроение у моего босса было хорошее. «Вы тут пока готовьте бутерброды, а мне нужно поговорить с Вячеславом Геннадьевичем». Подмигнула я мужчине и указала на выход. Тот с удивлением посмотрел на меня. Когда мы вышли из кухни, он остановил меня в коридоре. Алена, что что-то случилось?» Беспокойным голосом спросил он. «Да». Я смотрела на него, не сводя взгляда, и на моем лице появилась улыбка. «Какой же он все таки милый, когда волнуется. Прямо как маленький». Я взяла его за руку и повела к себе в комнату. «Куда мы идем? «Сейчас узнаете». Когда мы зашли ко мне в спальню, я заперла дверь на ключ. «Вы что, хотите надругаться надо мной в честь праздника и закопать мое тело в саду?» — схахмил тот. «Очень смешно», — съязвила я ему в ответ и подошла к своему шкафу. «Вот». «Что это?» — он удивленно посмотрел на меня. «Это шуба, а это борода и шапка». «Что? Ну что вы, как маленький! Давайте переодевайтесь в Деда Мороза и идите поздравьте свою дочку». Мужчина сначала посмотрел на меня, как на полуумную. а потом все таки взял наряд и надел на себя. «Вот это мешок. Там уже заготовлен сладкий подарок», — протянула я в руки мужчине объемную красную тряпку. «И что мне с этим делать?» «Как что? К вам в детстве не приходил Дед Мороз? Попросите свою дочку прочитать стих и подарите ей подарок». Мужчина кивнул на мои слова, а я быстро открыла дверь и направилась на кухню. Когда я пришла туда, мои помощники уже закончились бутербродами и перешли к оформлению новогоднего стола. «А где папа?» Он уехал на работу. «Как на работу?» — уже с волнением спросил Геннадий Иванович, который не подозревал, что его сын сейчас готовится к важной роли. Позвонили и срочно попросили приехать. Я хотела сказать что-то еще, но мои слова перебил стук в дверь. Мы втроем одновременно обернулись на звук, и Аврора закричала во весь голос «Дедушка Мороз!», но подбегать к нему опасалась. «А кто это у нас такой маленький и красивый?» Он начал приближаться к девчушке, а та от неожиданности прижалась ко мне. «А ты настоящий?» «А как же! Смотри, какая борода!» Мужчина погладил свою кудрявую прелесть пятерней. «А подарок мне принес? «Если расскажешь мне стишок, тогда отдам тебе подарок». Долго уговаривать не пришлось. Аврора встала на стул и начала рассказывать стих, который она учила в школе. После того, как она закончила, мы все ей поаплодировали. «Молодец!» А теперь бери свой подарок». На этот раз девочка без страха и смущения подошла к Деду Морозу и достала из мешка подарок. Рассмотрев его немного, она обняла мужчину за шею. «Дед Мороз, а почему от тебя пахнет, как от папы?» Девочка с прищуром посмотрела на мужчину, а я чуть не прыснула от смеха. Геннадий Иванович тоже стоял и зажимал рот рукой, чтобы не рассмеяться в голос. Бедный Дед Мороз не знал, что ей ответить. Аврора. На этот раз вмешался Геннадий Иванович. «Дедушке, пора уже идти к другим детишкам». Мы дружно попрощались с Морозом и пошли накрывать стол. К десяти вечера стол был накрыт, и мы вчетвером, я, Аврора, Геннадий Иванович и босс, сидели и ели праздничные блюда. «Какая вкуснотища!» — проговорил Вячеслав Геннадьевич, накладывая очередной салат. «Ага», — поддержал его отец. «Это все наша Алёнушка постаралась». Он начал меня нахваливать, и от этого мне стало не по себе. Мои щеки опять покраснели. Мы сидели в непринужденной обстановке, как будто знали друг другу целую вечность. Геннадий Иванович вспоминал, как праздновали этот праздник раньше. Он шутил, было весело. Наверное, сегодняшний праздник — это самое приятное и лучшее воспоминание за последние годы. Когда я была замужем, то Новый год отмечала одна. Сначала работала до десяти вечера, затем приходила домой, готовила себе новогодний стол, в состоял состоялась пары салатов, купленных в магазине, и бутылки шампанского. а мой дорогой и обожаемый бывший муж встречал этот праздник со своими друзьями в ресторане. Ну вот, как всегда, в голову пришли непрошенные мысли. «Алёна!» — прокричала Аврора. «Уже часики тикают!» и показала на телевизор, по которому президент говорил поздравительную речь. Мужчины не растерялись, быстро открыли шампанское и разлили по бокалам. Авроре накануне праздника я тоже купила бутылочку детского шампанского. После боя курантов прямо как по магии в комнате выключился свет и загорелась елочка. О, это, видимо, Дед Мороз принес подарки. Рассмеялся Геннадий Иванович, а Аврора побежала к елке. Через пару минут девчушка сидела у зеленой красавицы и распаковывала подарки. А здесь еще есть! Удивленно покосилась на стол Аврора. Еще? – удивился Геннадий Иванович. Иди сюда, деда, смотри! Мужчина вышел из-за стола, подошел к елке и заглянул под нее. «И правда. Так, это мне. Сын, здесь и тебе есть, и Алене». Мы все вместе рассмеялись и получили свои подарки. На несколько минут наша комната погрязла в тишине, и только шуршание праздничной упаковки нарушало эту тишину. Аврора, как всегда, была рада своим новым куклам и сладким подаркам. «Ох ты ж, Ёшкин кот!» — сказал Геннадий Иванович и рассмеялся. «Новый шуруповерт! Спасибо, Снегурочка!» «Давно уже не мог приобрести эту штуковину. Мой старый сломался». Старик подошел и крепко обнял меня по-отцовски. Вячеславу Геннадьевичу я подарила пепельницу ручной работы, а в своей подарочной коробке я нашла кулон из белого золота в виде ангела с голубыми камнями. «Спасибо», — прошептала я мужчине и надела кулон на цепочку. Глаза босса блеснули радостью. Аврора заснул на диване с подаренными ей игрушками. Геннадий Иванович отнёс её в спальню и сам ушел отдыхать. а мы остались наедине с Вячеславом Геннадьевичем. Прямо дежавю какое-то. «Спасибо за подарок. Он очень красивый». «Не за что, Алена. А где ваш молодой человек?» «Я точно уверена, что мой босс прекрасно знает, где Глеб, но каждый раз пытался меня задеть». «Уехал к родителям отмечать Новый год». «А вы почему с ним не поехали?» «Не звал?» «А чего же? Звал. Но я предпочитаю справлять Новый год со снегом», улыбнулась я мужчине. Может, посмотрим новогодний карнавал по телевизору? С удовольствием. Мы с Вячеславом Геннадьевичем взяли бутылку шампанского и фрукты, пошли в малый зал на огромный мягкий диван, где висел большой телевизор, и включили новогодний голубой огонек. После выпитого шампанского я почувствовала, что меня уже клонит в сон, и я поудобнее расположилась на диване. «Сейчас немного посмотрю и пойду в комнату спать», проговорила я у себя в голове. Босс с интересом рассматривал все, что шло на экране телевизора, и иногда постукивал пальцем по спинке дивана в такт песням. «Мне снились прекрасные сны. Было так хорошо, тепло». Я почувствовала, что на мой живот упала чья-то рука. Открыла глаза и поняла, что меня обнимает мой босс. Я тихонько хотела убрать руку мужчины со своей талии, но мне не дали. «Алёна, давайте поспим еще немного. Рано же еще вставать». Мужчина одним рывком приблизил меня к себе, Его объятия стали крепче, мои сопротивления сошли на нет, и я уснула.